Ушу и основы жизни Китайскому шу семя, энергия ци и дух получили название трех драгоценностей, которые непосредственно связаны с жизнедеятельностью человека. Обретение долголетия, согласно ушу, тесно связано с перечисленными категориями, с использованием сознания для питания духа. Мысль должна питать пневму, дыхательные упражнения – разрабатывать ее. В свою очередь пневма Ци разгоняет кровь, обеспечивает циркуляцию по всему телу. Она должна управлять телом через движение всех членов, мышц, суставов и сухожилий, способствуя очищению энергетических каналов тела и его общему оздоровлению. Обретение долголетия имеет следующие особенности. Первое. Теоретическая основа ушу сводится к иньян – полым и пустым органам, пневмецы и крови, энергетическим каналам и другим аспектам. Базовыми требованиями к выполнению движений являются взращивание семени, укрепление пневмы и разработка духа. Тело закаляется в процессе изменения формы. Теория инь-ян позволяет управлять пустотой, наполненностью, динамикой и покоем во время движения. При помощи открытия, закрытия, подъема и выпуска энергии выполняются сгибания и разгибания, наклоны и подъемы. Использование целостных концепций объясняет органическое единство формы, тела, пневмыцы, крови, внешнего и внутреннего в рамках достижения долголетия при помощи ушу. Каждый оздоровительный прием ушу тесно связан с концепциями долголетия. второе Обретение долголетия подчеркивает комплексность мышления, дыхания и телодвижений. Иными словами, Упор делается на единство концентрации сознания, регулирование дыхания и изменения формы. Концентрация сознания подразумевает сосредоточение на своих мыслях, а регулирование дыхания – его строгий контроль. Изменение формы указывает на движение тела. Единство говорит о взаимной сочетаемости всех перечисленных аспектов. Необходимо стремиться к единству формы и духа, сочетанию пневмы ци и мысли, взаимному проникновению пневмы и формы, чтобы тело было гармоничным как снаружи, так и внутри. Движение и покой должны быть размеренными, только в таком случае достигается оздоровительный, общеукрепляющий эффект. Третье. Одной из основных особенностей достижения долголетия в УШУ является совмещение достоинств различных школ в едином комплексе. В процессе практических занятий по укреплению организма люди получили достаточно богатый и ценный опыт, сформировав методику обретения долголетия, наполненную специфическим китайским характером и включающую в себя дыхательные упражнения, гимнастику и цигун. Из методик контроля дыхания берут в свое начало такие комплексы, как игры пяти зверей и восемь кусков парчи, а из тренировок боевых приемов – тайцзэтьюань, тайцзэтьзянь и тому подобное. Обретение долголетия в движении и в покое представляют собой две самых ценных методики в ушу – Сравнивая их, можно сказать, что тренировки в движении позволяют укрепить силу и повысить работоспособность, поскольку в движении рождается ян. В свою очередь, преимущество тренировок в покое помогает экономить силу, чтобы свет жизни долго не угасал в человеке, так как покой порождает инь. Теории достижения долголетия благодаря ушу проникли в традиционные теоретические системы конфуцианства, буддизма, даосизма, медицины и других видов боевого искусства. В особенности большое внимание уделяется познанию жизни, делается акцент на необходимости соответствия природным законам и ритмам, поиски духовного освобождения. Можно сказать, что методики достижения долголетия в соответствии с Ушу имеют как культурный, так и технический уклон. Рассматривая их в комплексе, можно утверждать, что это культура жизни, метод который философский, направленный на индивидуальное постижение, понимание жизни и практики. Основной целью является изучение человека и служение ему. Это отправной и конечный пункт, жизнедеятельности и реализации ценностей. Некоторые полагают, что спорт и физкультура помогают достичь долголетия, а питание жизни при помощи ушу – это и есть занятие физической культурой. Тем не менее, содержание данных понятий вовсе не идентично. Дело в том, что спортивное оздоровление делает акцент на закаливании различных частей тела укрепление скелета и мускулатуры, растягивание сухожилий, активизации энергетических меридианов. Благодаря чему и обеспечивается общеукрепляющий, оздоровительный эффект. В свою очередь, достижение долголетия при помощи Ушу подчеркивает необходимость как тренировок для укрепления внешнего тела, так и важность внутренней закалки, взращивание семени пневмыцы и духа. Такие термины, как взращивание пневмы, духа и накапливание силы за счет семени, представляют собой образное описание методики достижения долголетия при помощи ушу. В процессе спортивных оздоровительных тренировок за счет интенсивности движений из тела удаляется избыточное тепло, благодаря чему организм становится крепким но в то же время расходуется часть семени, пневмыцы и духа. Занятия ушу позволяют укрепить семя, пневму и дух. Они действуют как неиссякаемый, но экономный источник, способствующий обретению здоровья телом и душой.